Она это чувствовала, и ей хотелось убежать, чтобы ее не заметили другие женщины, кутавшие плечи в пышные меха. Лазель удержал ее, да погоди же, ты простудишься на улице, я поищу Фиакр, не слушая его, она бежала вниз по лестнице. На улице Фиакра поблизости не оказалось, и они отправились на поиски, окликая всех извозчиков, проезжавших поодаль. Они спустились к реке, прозябнув, и уже ни на что не надеясь, наконец, на набережной им повстречался дряхлый экипаж ночного извозчика, какие в Париже показываются только ночью, словно среди дня они стыдятся своего убожества. Он привез их домой, на улицу мучеников, и они молча поднялись к себе. Для нее все было кончено. А он думал о том, что к десяти часам Ему надо быть в министерстве. Она снимала накидку перед зеркалом, чтобы еще раз увидеть себя во всем блеске, и вдруг вскрикнула. Ожерелье не было у нее на шее. Муж уже полураздетый спросил, что с тобой? Со мной? У меня у меня пропало ожерелье госпожи Форостье. Он растерянно вскочил с места. Как? Что такое? Не может быть. Стали искать в складках платья, в складках накидки, в карманах, везде, и не нашли. Он спросил, ты помнишь, что оно у тебя было, когда мы уходили с бала? Да, я его трогала в вестибюле министерства. Но если бы ты его потеряла на улице, мы бы услышали, как оно упало. Значит, оно в фиакре. Да-да, скорее всего. Ты запомнил номер? Нет. А ты тоже не посмотрела? Нет. Они долго смотрели друг на друга, убитые горем. Потом луазель оделся. «Пойду», — сказал он, — «проделаю весь путь, который мы прошли пешком. Посмотрю, не найдется ли ожерелье». И он вышел. Она так и осталась в бальном платье, не зажигая огня. Не в силах лечь, так и застыла на месте, словно мертвая. Муж вернулся к семи часам утра. Он ничего не нашел. Затем он побывал в полицейской префектуре, в редакциях газет, где дал объявление о пропаже на извозчичьих стоянках, словом, всюду, куда его толкала надежда. Она ждала весь день, все в том же отупении от страшного несчастья, которое над ними стряслось. Луазель вернулся вечером, бледный, осунувшийся. Ему не удалось ничего узнать. «Напиши своей приятельнице», — сказал он. «Что ты сама замочек и отдала его исправить? Этим мы выиграем время, чтобы как-нибудь извернуться». Она написала письмо под его диктовку. К концу недели они потеряли всякую надежду, и Луазель, постаревший лет на пять, объявил, «Надо возместить эту потерю!» На следующий день, захватив с собой футляр, они отправились к ювелиру, фамилия которого стояла на крышке. Тот порылся в книгах. «Это ожерелье, сударыня, куплено не у меня. Я продал только футляр». Тогда они начали ходить от ювелира к ювелиру в поисках точно такого же ожерелья, припоминая, какое оно было, советуясь друг с другом, оба еле живые от горя и тревоги. В одном магазине пале рояле они нашли колье, которое показалось им точь-в-точь -точь таким, какое они искали. Оно стоило 40 тысяч франков. Им его уступили за 36 тысяч. Они попросили ювелира не продавать это ожерелье в течение трех дней и поставили условиям. что его примут обратно за 34 тысячи франков, если первое ожерелье будет найдено до 1 февраля. У Лазеля было 18 тысяч франков, которые оставил ему отец. Остальные он решил занять. И он стал занимать деньги, выпрашивая тысячи франков у одного, пятьсот у другого, 100 франков здесь, 50 франков там. Он давал расписки, брал на себя разорительные обязательства, познакомился с ростовщиками, со всякого рода взаимодавцами. Он закабалился...